Андре. Все пошло не по плану. Аманда хоть и наслаждалась явно всеобщим вниманием, отказываться от свадьбы с ним не спешила. Ни один из приятелей так и не смог в достаточной мере вскружить голову иностранной гости. Зато ему приходилось издалека наблюдать, как Ловелас Дерк пытается соблазнить его Ингрид прямо у всех на виду. Андре был готов поспорить на что угодно, что уже сегодня вечером этот придурок, попытается ее скомпрометировать, чтобы окончательно расчистить дорогу сестрицы. Самостоятельно же отказаться от леди Аманды герцог Ломанский не мог. Это грозило международным скандалом, а как следствие ослаблением всего королевства, чего допустить в преддверии возможной войны было никак нельзя. Родным дядей Аманды был сам советник короля Флевальи, а за спиной Ингрид из-за ее же глупости теперь не стояло никого, Альварик дал четко понять, что избежать брака с леди Амандой получится только в том случае, если невеста сама от него откажется. Сноска. Альварик Третий, король Александрии, королевство, в состав которого входит герцог Стволомандия. Но у Андрея имелись свои кое-какие подозрения насчет брата и сестры Дереков. Озвучить он их не мог, потому как пока еще не хватало доказательств. Но он был твердо намерен в самом ближайшем времени их получить. Для этого и устраивал пышный ужин с многочисленными гостями и этот пикник. Среди гостей легко было скрыть несколько доверенных следователей, которых он пригласил из города. Оставалось только ждать любого прокола от леди Аманды и цепко следить за ней и ее братом. К сожалению, это была не единственная проблема, связанная с его Ингрид. Леди определенно что-то скрывала но он займется этим позже. Сперва же следовало разобраться с так не кстати, объявившимися Дереками. Все случилось слишком быстро. Дерек отвел Ингрид к самой воде, а Аманда находилась в окружении поклонников, которые без устали развлекали ее и заодно спасали Андре от необходимости общения с леди. Вроде бы все было под контролем. Лорен, один из следователей, по его знаку уже направлялся к Ингриду, чтобы увести ее от водопада, но не успел. Каких-то жалких секунд не хватило ему, чтобы предотвратить несчастье. Краем глаза Андре зацепил, как глаза, отвернувшись от собеседников Аманды, сверкнули светло-голубым цветом, и в то же мгновение что-то невидимое столкнуло его Ингрид прямиком в пропасть. Время для него будто остановилось, застыло в этом решающем моменте. Мозг отказывался воспринимать увиденное и соглашаться с ним. Уже потом в сознание ворвались звуки. Шум, суета, чей-то плач наполнили поляну. Двое следователей уже наводили порядок, третий коршуном кружил возле леди Аманды, а четвертый взял в оборот паскуду Дерека. «Трагедия! Какая трагедия!» Трясущимися губами шептала жена одного из министров, стоящая неподалеку. «Я не успел ее удержать!» Показатель нарвал на себе волосы Дерек. Андре сделалось противно. Мерзко было видеть ублюдка, пытающегося на публику вывернуть наизнанку свою же подлость. «До выяснения обстоятельств», донесся до Андре твердый голос следователя Хомлина. «Да как вы смеете?» Визгливый возглас совсем не подходил изысканной леди, которую себя с таким старанием изображала Аманда. Вот так в стрессовых ситуациях и открывается истинная сущность людей. «Вы хоть понимаете, кто я?» Но Андре не было дела до происходящего на поляне. Он уже со всех ног мчался по склону вниз туда, куда упало тело Ингрид. Он не позволит ей уйти за грань. Вызовет Мари, если понадобится. Соберет лучших целителей, но свою ошибку исправит. Главное сейчас — найти синеглазку. В том, чтобы быть герцогом, имеются свои преимущества. Как то... Доступ к самым редким и дорогим артефактам. Он активировал парные браслеты и поток воздуха подхватил его, перенося вниз к чаше, куда стекал водопад. С момента встречи с зачарованным кабаном он предусмотрительно не выходил из покоев без хитрых штучек, призванных защитить от возможной опасности. Да он был оснащен лучше любого элитного наемника. И все это должно было сослужить свою службу и помочь спасти Синеглазку. Он повернул внутреннюю часть правого браслета на одно деление, и вода забеспокоилась, забурлила, а спустя минуту выплюнуло инородное тело на берег. Ингрид выглядела ужасно. Из рассеченной брови струилась алая кровь, правая, обычно хрупкая рука опухла и была вывернута под неестественным углом. Платье, облепившее худое тело, порвалось и оголило одно плечо, но беззащитнее всего выглядели голые ножки с которых в процессе падения слетели туфли. Почему-то обувь никогда не задерживается на телах жертв. Он считал, что за свою жизнь успел познать все грани страха и отчаяния, но проверять наличие пульса синеглазки оказалось тем еще испытанием. Его пальцы дрожали, в ушах раздавался гулкий набат, и все это не давало понять, бьется ли под тонкой бледной кожей эхо работающего сердца. Андре влил в тело Ингрид энергию жизни из накопительного артефакта, не сдержался и устроил ее у себя на коленях, пристроив темноволосую голову себе на плечо. Костюм тут же промок, но ему было плевать. Гораздо важнее сейчас оказалась потребность чувствовать то, что стало так дорога. Внезапно Ингрид распахнула поддернутой мутной дымкой глаза и глупо и счастливо улыбнулась. «Андре!» — выдохнула она удовлетворенно. И снова сомкнула веки. Он не находил себе места. Думал, что все опасности позади, когда его синеглазку под присмотром целителей привезли в поместье и расположили в покоях. Дорф уверял, что жизни леди Ингрид ничего не угрожает, что падение оказалось на редкость удачным, и леди отделалась ушибами, сотрясением мозга и несложным переломом. «Почему тогда она до сих пор не пришла в себя?» — рычал обычно уравновешенный герцог Ломанский, наводя ужас на своих людей дайте ей время целитель наоборот говорил спокойно чем только сильнее выводила себе герцога иногда организму просто требуется отдых чтобы накопить сил не торопите ее и андрей уже готов был довериться словам и опыту дорва как вдруг синеглазка начала беспорядочно метаться по кровати она плакала бормотала что то о ребенке и обещала отомстить Все это выглядело страшно, как один из приступов, случавшихся с ней в самом начале. «Остановите это немедленно!» — рявкнул герцог, но целители сами уже бросились к болящей. Их глаза сияли желтым, сигнализируя об активности магов. Руки мельтешили вокруг Ингрид, а на лбу того, что был младше, даже выступили крупные капли пота. «Не получается!» — прохрипел он. «Продолжаем!» — сквозь зубы процедил Дорф. И они действительно не отходили от леди все время, что длился необычный приступ. Андрей метался по комнате, не находя себе места из-за собственной беспомощности. Ругался сквозь зубы, а потом отогнал целителей, оказавшихся с их даром совершенно бесполезными от синеглазки. Взял ей теплые ладони в свои и принялся звать. «Давай, Ингрид, вернись ко мне. Тут безопасно и рядом со мной тебе ничего не грозит». Обещаю, я помогу решить любую проблему, предоставлю защиту и даже не буду задавать вопросов. Здесь вы будете в безопасности, ты и твоя дочь. Без тебя тоскливо и пусто. Возвращайся ко мне, моя маленькая леди.